Экстра первая, часть вторая, портрет. Говорят, что когда все проблемы были улажены, люди вновь вернулись на гору Фуяо и наконец успокоились. Янь дженмин приказал слугам перенести некоторые вещи из усадьбы сюда. За столько лет у него накопилось приличное количество хлама, а сам глава Янь был не слишком организованным человеком и попросту не помнил, что именно хранилось среди всего этого беспорядка. Желая избавить себя от ненужной возни, он, пользуясь случаем, попросил Чинь-Тянь все это разобрать. В результате, после долгого кропотливого труда, Чинь-Тянь нашел в его вещах дюжину портретов, его собственных портретов. Когда-то жинь написал их великое множество, но большинство из них оказались уничтожены им в порыве горя. Однако при таком количестве рисунков всегда найдутся рыбы, ускользнувшие из сетей. В конце концов, несколько портретов остались нетронутыми. Примечание — рыбы, ускользнувшие из сети, образно в значении «преступник», ускользнувшая от наказания. Чем больше Чинчань смотрел на них, тем больше ему это нравилось. Поэтому он решил во что бы то ни стало сохранить их. Тогда он вспомнил о том, что у учителя Тунжу совсем не было портретов. Когда-то в библиотеке хранился один, но он был случайно уничтожен. Не говоря уже об их дядюшке Дзянпене, существование которого обернулось настоящей трагедией, юноша ужасно хотел загладить вину перед предками. Чинтянь был очень хорош в каллиграфии, но вот в живописи не преуспел, поэтому он решил попросить об этом Дашисюна. Услышав его просьбу, глава Янь сцепил пальцы и, с видом достойного молодого господина, мягко попросил его подойти. Выдвинув в обмен на слова чинтяня весьма неразумные и совершенно непристойные условия, он на собственном примере показал своему младшему брату, что такое разодетый зверь. Примечание. Разодетый зверь. Разодетая скотина. Зверь в человеческом облике чинь решил, что ему не помешало бы остыть, и попросту выгнал главу из павильона Цинань. В конце концов, у него не осталось другого выбора, кроме как пойти и найти Ли-Юня. Ли-Юнь с радостью согласился и, прихватив с собой младшую ши отправился на предпоследний этаж библиотеки, чтобы размахивать там кистью и брызгать тушью. Примечание — размахивать кистью и брызгать тушью. Образно заниматься каллиграфией и живописью. Все это время трудолюбивая лужа, засучив рукава, тщательно протирала от пыли портреты их предков. Внезапно девушка воскликнула. «Ах, второй шейсюн!» Льюнь самоотверженно корпел над листом бумаги, стараясь сделать все в соответствии с описаниями чинтяня. Работа над картиной шла полным ходом. «В чем дело?» — отозвался он, не поднимая глаз. — Твой портрет! Третий Шисюн, смотри! Лужа развернула пожелтевший от времени свиток. На картине был изображен один из старших. Его одежды выглядели неряшливыми, а длинные волосы растрепались, но черты лица юноши оставались красивыми и утонченными. Портрет явно принадлежал Ли Юню. Когда Чинчань снова посмотрел на него, он увидел надпись Вэньчжун Джэньчжэнь, ученик такого-то поколения, присоединился к клану Фуяу в такой-то месяц такого-то года. Этот человек добр и является собой идеал высшей добродетели. Знаток обходных путей, он вошел в Дао никому неизвестным и совершенно уникальным способом. Но так как в его руках всегда была игрушка с девятью звеньями, этот способ в итоге получил название «девять звеньев». Когда Янь-Джимин обрел свое наследие, один из старейших кланов Уяо сказал ему, что среди их предков был один, кто вошел в Дао через девять звеньев. Именно его труды старейшины и передала Ли Юню. И теперь вещь вернулась к ее законному владельцу. Оказывается, с незапамятных времен в клане существовал лишь один человек с девятью звеньями. И именно этот человек с девятью звеньями — В итоге написал тот шедевр. Услышав об этом, Ян Джин решил взглянуть на него сам. Он долго смотрел на его портрет и, наконец, вынес свой вердикт. «Второй, Шиди, тебе лучше сделать перерыв. Прекрати позорить предков». Но Льюнь отказался и продолжил размахивать кистью. В тот день он написал картину, изображавшую Хань Юаня в Нанзяне. Однажды, в праздник середины осени, Он радостно показал ее самому Хань Юаню. Взглянув на картину, Хань Юань почувствовал, что все теплые чувства к бывшему соученику разом испарились. Он также припомнил Льюни и то, что тот его обманул, так и не добыл знамя истинного дракона. Грозя непременно убить Льюня, Хань Юань гнался за ним до самой границы Наньзиана. Впрочем, это уже совсем другая история.